Он объявил Ричарду, что поедет к еще одному другу, миссис бикс и нашел в кошельке клочок бумаги, который она ему дала. «Смотри», — сказал он, — «она там живет». «Если бы здесь был номер телефона, ты мог бы ей позвонить». «У нее есть телефон?» — ответил Бен. «У всех есть телефоны?» Ричард задумался. «Если Бен вернется в Лондон, к этой с Биггс, тогда он не попадется на глаза Джонстону». Он велел Бену оставаться на месте, за столиком привычного кафе, а сам пошел звонить в телефонную справочную. Благодаря любви к Франции, точнее, к этому побережью, он с легкостью выучил несколько нужных фраз на французском. но сложность возникла в том, чтобы убедить француженку, что миссис бикс существует, проживает по этому адресу, и у нее есть телефон. Наконец, его соединили с английской справочной, и там ему сообщили, что по этому адресу с таким телефоном нет никакой миссис бикс Тогда он попросил соединить его с квартирой 11 в Мимоза-хаус, и ему ответила женщина, сказала, что миссис Бикс там больше не живет. Она скончалась в больнице. Ричард рассказал Бену, что миссис Бикс умерла. Бен сидел неподвижно, молча и широко раскрытыми глазами. Ричард понял, что он огорчен, и попытался разговорить его, предложил позавтракать, а потом погулять по набережной. Ричард не знал, что Бен настолько несчастен, что не хочет разговаривать, есть, он может только неподвижно сидеть, это горе его уже никогда не оставит. Он осознал, что в Лондоне, в его родной стране, больше никто не улыбнется, увидев его. Бен вспоминал комнату миссис Бикс, там он был счастлив, когда присматривал за ней. Вспоминал Риту, ее доброту, потом собственный дом, но, как только представил мать, увидел и ту сцену, когда она сидела на скамейке в парке и похлопывала по ней, чтобы Пол подошел и сел рядом. Пол, образ ненавистного брата, разросся и заполнил все воображение Бена, вызывая помыслы об убийстве. Думать о матери было невыносимо. Потом Бен все же поднялся со стула и пошел гулять по набережной, потому что Ричард сказал, что надо, но ничего не замечал. Лишь то, что сердце ужасно болит, он чувствовал такую тяжесть, что хотелось лечь прямо там, на тротуаре, где ходят люди, болтают и смеются. Он сказал, что хочет лечь. На следующий день Ричард у него был запасной ключ от комнаты Бена. Поднялся и увидел, что Бен лежит, свернувшись на кровати. Глаза открыты, но он не двигается. Бен привык подчиняться Ричарду, поэтому встал, когда Ричард сказал, что он должен это сделать. Пошел поесть, немного погулял, но ничего не сказал, ни слова. Теперь Ричард Собирался оставить Бена одного. Пришло время. Он суетился, давал советы, уговаривал. «Бен, ты не забыл, как это делать? Просто веди себя, как тогда, когда мы были вместе, и все будет в порядке».